22. На этот раз он недолго шел один. Штейн и Элтон довели его до самого прохода в зону Е без происшествий. Ему указали далее правильное направление. Он прошел сквозь душ от крутящихся снопов лазурных искр и вошел в следующую зону, суровую и унылую, Спускаясь в нее по крутому пандусу, он увидел какое-то устройство, закрепленное на высокой каменной колонне. В тени впадины в этом устройстве что-то блестело и двигалось, и это могло быть глазом. — Похоже, я нашел часть системы наблюдения Мюллера, — доложил он. — Тут что-то смотрит на меня с колонны. — Попробуй побрызгать на это чем-нибудь, — предложил Бордман. Он может счесть это проявлением враждебности. Зачем археологу уничтожать такую штуку? Да, точно. Иди дальше. В зоне Е сама атмосфера оказалась менее угрожающей. Темные, плотно стоящие низкие здания словно бы цеплялись друг за друга, как встревоженные черепахи. Впереди Раулинс видел и другую топографию, Поднимались высокие стены, светилась какая-то башня. Каждая из зон настолько отличалась от других, что он даже предполагал, что они построены в разное время. Сперва образовался центр, жилые кварталы, а затем постепенно наращивали внешние кольца по мере того, как враги становились все более неприятными. Это была концепция, достойная археолога. Он запомнил ее, чтобы использовать потом. Уже заметно удалившись от входа, он увидел затуманенную фигуру идущего к нему Олкера. Тот был худощав, суров и несимпатичен. Он уверял, что был несколько раз женат на одной и той же женщине. Ему было лет сорок, и интересовала его только карьера. «Рад, что тебе удалось пройти, Раулинс». Иди оттуда левее, эта стена иногда крутится. Здесь в целом все в порядке, более-менее. Полчаса назад мы потеряли Петра Челли. Раулинс окаменел. Но ведь эта зона должна быть безопасной? Нет, более рискованная, чем зона F, и также полна ловушек, как зона G. Мы недооценили ее, используя роботов. Нет же никаких причин предполагать, что зоны должны становиться более безопасными к центру, правда? Это одна из худших. «Усыпление бдительности», — предположил Раулинс, — «ложная безопасность». «Если бы знать...» «Ну что ж, пойдем. Иди за мной и не слишком утруждай свой мозг. Оригинальность здесь не ценится и вломанный грош. Или идешь уже намеченным путем...» или не приходишь никуда. Раулинс шел за Уолкером. Он не видел никакой явной опасности, но подпрыгнул там, где подпрыгнул Уолкер, обошел то место, которое тот обошел. Лагерь в зоне Е оказался не слишком далеко. Там он застал Дэвиса, Оттавио и Рейнольдса, а также верхнюю половину Петра Челли. Ждем указаний насчет похорон — — пояснил Оттавио. — Ниже пояса от него ничего не осталось. Хостин наверняка прикажет вынести его из лабиринта. — Хотя бы накройте его, — попросил Раулинс. — Ты сегодня пойдешь дальше? — В зону Д? — спросил Олкер. Надо бы. — Тогда мы тебе расскажем, чего опасаться. — Это новинка. Именно так погиб Петрачелли. Это метрах в пяти от границы зоны «Д», по ту сторону. Вступаешь в какое-то поле, и оно перерезает тебя пополам. Ни один из роботов на такое не натыкался. — А если оно перерезает пополам всех, то кто туда проходит? — спросил Раулинс. — Всех, кроме роботов? Мюллера не перерезало. — заметил Олкер, — и тебя не перережет. Если ты его обогнешь, мы тебе покажем, как. А затем болем, что? Это уже забота для твоей головы.